Издательство Эксмо, Москва, 2021 год. Мария Ворнова. Безподводных камней. Читает Мария Лутавинова. Не успела закрыться дверь за последним пациентом, как Шубников вскочил и скинул заранее расстёгнутый халат. Но Клавдия Константиновна преградила ему дорогу к свободе. Свидание с певным Ларьком придётся отложить, Александр Васильевич. Чего это? Главврач немедленно требует вас к себе. Ну уж нет. Шубников схватил часы, которые снимал с руки во время приёма, и многозначительно постучал пальцем по циферблату. Рабочее время кончилось. Сурово приподняв левую бровь, медсестра заметила: "Это приём закончился, Александр Васильевич. Рабочее время нет". Может, скажете, что меня на вызов дёрнули? Заныл Шубников. А до завтра она забудет. Идите, доктор, вы же не знаете, зачем она вас пригласила. Ну явно не за тем, чтобы премию вручить или почётную грамоту. Да, вздохнула Клавдия Константиновна. Это крайне маловероятно. Ну вот. Идите, идите. Шубников снова надел халат. И не застёгиваясь, побежал на второй этаж, перебирая в памяти свои прегрешения. Было их не так чтобы мало, но по опыту он знал, что сильнее всего получишь именно за то, в чём нисколько не виноват. Медкарты на столе главврача образовали настоящий бастион, из-за которого виднелась только её макушка. Ой, кто это к нам пришёл, пропела она. Сразу и не разберёшь, то ли ведущий хирург поликлиники, то ли санитар из морга. Шубников и вздёрнул подбородок и халат застёгивать не стал. Глафрач вышел из своего укрытия. Ой, а кто это? мысленно передразнил Шубников. То ли глафрач, то ли торговка с Кировского рынка. Таисия Михайловна была полная брюнетка лет 40, с короткой стрижкой и чёлкой, высветленной по последней дикой моде, к которой Шубников ещё не успел привыкнуть. Саша, ну что за вид? Приблизившись, главрач поправил ему перекрутившийся воротник халата. Хирург это ведь лицо поликлиники. Как думаешь, мне приятно, что у нашего учреждения такое помятое лицо. Что звали-то? Ах, да. Таисия Михайловна улыбнулась и легонько стукнула себя по лбу. Сообщаю вам, дорогой Александр Васильевич, что пришло время исполнить ваш гражданский долг. Я уж исполнил с горушкой, не воинский, а гражданский. Не понимая, куда она ведёт, шубника почесал в затылке. Главрач засмеялся. Помните, мы вас выбрали народным заседателем? Нет. Ну как же? Это единственная общественная нагрузка, которую вы любезно согласились нести. Ну я думал, что меня никогда не вызовут. Врачей ведь обычно не дёргают. Обычно нет. Но тебя возмездие всё-таки настигло, короче говоря. Ноги в руки и топай в суд. Сидеть там, слушать все эти дрязги. Сидеть там, слушать все эти дрязги. Да ни за что. Вы же можете меня не пустить по производственной необходимости. А у меня её нет. Таисия Михайловна торжествующе ухмыльнулась. Как это нет? Что ж, сельвёрство одна останется. — Ну так остаётся же, когда ты в отпуске. И наоборот, ничего страшного. — А она не согласится. — Да что ты говоришь? Я ей полставки подрисую за расширение зоны обслуживания. Она только рада будет. — Она дура. Главврач нахмурилась и скрестила руки на груди, став похожей на Наполеона, только толстенького и в белом халате. Дура не дура, Сашенька, зато у неё всегда талоны вовремя сданы, инвалидности оформлены. Карточки написаны: "О с тобой я как на пороховой бочке. Ты то с похмелья, то пьяный, то вообще. Вот ты не знаешь, что страна взяла курс на борьбу с алкоголизмом". Шубников пожал плечами. "Клава хоть отдохнёт от тебя", продолжал глафврач. "Ты подумай. Я тебе дала лучшую медсестру во всей поликлинике, а ты её за полгода в тяжёлую невротичку превратил. Она за тобой смотрит, как за малым ребёнком, половину твоей работы делает". Ты хоть это понимаешь? Я это понимаю. Ну вот и иди в суд. Посмотришь, кстати, до чего пьянство людей доводит. Если тебя цирроз не пугает, может, хоть зрелище моральной деградации на какие-то мысли натолкнёт. Не натолкнёт. Меня перевоспитывать дохлый номер. Таисия Михайловна поморщилась и вдруг погладила его по плечу так мягко, будто он был ей родным человеком. Ах, Саша, Саша, она покачала головой. Как достучаться до тебя? Он резко отступил. А никак. Я работу свою делаю, а остальное вас не касается. Зря ты дистанцируешься от коллектива. Знаете, Таисия Михайловна, я ещё не до такой степени морально деградировал, чтобы сунуться в дружный женский коллектив. Побрись хотя бы перед заседанием. Главрач села за стол. И раскрыла верхнюю карточку, очень пухлую, в картонном переплёте с изъеденным временем уголками. Корешок был заклеен розовой цветной бумагой под мрамор, некая праздничная заплатка на мрачный летописье болезней. Пробормотав, что всё понял, Шубников быстро ушёл, пока Таисия Михайловна не выхватила его запись с какой-нибудь чудовищной ошибкой. Хотя лучше было бы получить очередной нагоняй. Чем узнать, что с понедельника ему придётся ходить в суд. Это даже хуже, чем на учёбу. Впрочем, нет, на учёбу всё-таки хуже. Ведь в суде не встречаешь на каждом углу старых знакомых. После антисептиков и ламп дневного света ленинградский воздух казался ему свежим и сладким, как сама свобода. Выйдя на крыльцо поликлиники, Шубников потянулся, резко выдохнул, напугав, кажется, при этом небольшой отряд бабушек, готовящихся к атаке на регистратуру, и подставила лицо ласковому сентябрьскому солнцу. Облетали с кленов первые листья, рассвечивая багряными и рыжими крапинками еще по-летнему сочные изумрудные газоны. Под бледным хрустальным небом природа готовилась к своей прекрасной агонии, именуемой «золотой осенью». Остановившись возле пышного куста шиповника, усыпанного алыми плодами, В блестящем под солнцем, как капли свежей крови, Шубников достал сигаретку. День выдался такой ясный, что не разглядеть изочка пламени. И Александр только по теплу в руке понял, что зажигалка сработала. На крыльце поликлиники показалась Клавдия Константиновна, стройная, подтянутая и прямая как доска. В старомодном двубортном плаще и туфлях на плоской подошве она очень напоминала английскую гувернантку из благородного семейства. Шубников никогда не видел гувернантку вживую, но по книжкам составил себе именно такое представление. На всякий случай он отступил подальше за куст. Если Клавдия его заметит, то придётся идти вместе с Дмитро. А о чём разговаривать со своей сестрой вне работы, Шубников не имел ни малейшего понятия. Запах разогретого пыльного асфальта, и так редкий гость в Ленинграде, совсем скоро растворится в мелких хмурых дождях. И уйдёт до следующего лета, и кто-то сегодня вдыхает его последний раз. В детстве и юности всё было ясно. Лето кончалось, но разноцветные кленовые листья символизировали не умиранье, не конец, а начало нового учебного года, встречу с друзьями, приключения и открытия, словом, жизнь продолжалась. Тоже и в студенчестве, а потом шубников повзрослел, И стало ясно, что однажды всё кончится и ничего не начнётся. Он улыбнулся, отгоняя тяжёлые мысли, и выглянул из-за куста. Клавдия уже повернула на проспект, значит, можно и ему выходить. Миновав сквер, Александр дошёл до углового дома и поморщился. Ещё 2 месяца назад здесь была очень душевная разливуха, но теперь в рамках борьбы с пьянством и алкоголизмом её спешно переоборудовали в соковый бар. Отмыли, покрасили стены в приятно песочный цвет, на прилавок поставили модные стеклянные коробки с соками вниз, холодильник с мороженым. Хочешь по отдельности бери, а хочешь в виде коктейля "Айсберг". Местные алкаши в шоке, а радуются реформам только восьмиклассницы, которые теперь могут пить коктейли через трубочку, как в иностранных фильмах. И так по всему городу теперь Распивочные в Арварске переоборудованы, магазины торгуют только с 14 до 19, цены подняли, на предприятиях организуют общества трезвости, даже у них в поликлинике создали, хотя в этом благоугодном заведении пьющий только он. Возле винного магазина выстроилась длинная пёстрая очередь. Стояли и конченые алкоголики, и приличные мужчины в костюмах, и молодые женщины, явно смущённые, что оказались в таком неподобающем для себя месте. Шубников прошёл мимо с неким чувством превосходства. Он врач, чёрт возьми. И если больной выпрети за ветом наркома Семашка за почти 70 лет советской власти так его и не накормил, то должен хотя бы напоить. В это нелёгкое для страны время. Тут Шубников вспомнил, что с понедельника идёт не на работу, а в суд, где ему вряд ли кто-то что-то поднесёт. И настроение испортилось.